Настойчивость. Нам нужно немедленно приступить к накачке КК с нажимом, предложил Бокзан Рор, командир отряда летающих машин. Пока то все мои инженеры попробуют устранить выявленные неисправности. Я чувствую себя виноватым, что не настоял на ремонте ранее, генерал канонир Тутор Рор понимал смятение подчиненного, однако тот явно обращался не по той инстанции. Какая-то инерционность мышления никак не позволяла ему уяснить что залочение генеральских погон на сонном ячере давно стало мишурой. Самым главным тут значится совсем другой человек, ему и решать. Хотя по чести, если бы слово все еще оставалось за Тутором, он бы тоже сомневался. Имеет ли смысл рисковать самым последним летательным аппаратом? Причина исчезновения пустотела у дальца с экранов оставалась загадочной. Вполне может случиться, что по нему применили какие-то противовоздушные средства. Тогда посылка в то же место нового тени толкая приведет к повторению трагедии. Будет верхом идиотизма снова наступить на одни и те же грабли. Тем более, что эта попытка станет самой последней. Кроме всего, зло брало Тутора Рора еще и по другой причине. Тайна перемещения подвижной крепости сюда, в горы овальной цепи, привела к ограничению потенциально имеющихся разведывательных возможностей ящера. Ведь теперь он опасался не только подвергнутых опустошительному удару эрорбаков, но из собственных вооруженных сил. Неплохо бы сейчас просканировать местность мощным высокочастотным лучом за горизонтника. Однако нет средств, способных обмануть законы физики. Переотражение сигнала от местности и ионосферы неминуемо разнесет по свету весть о воскресшем гигатанке. Каждый локатор, даже с перестраиваемым набором частот, имеет свой почерк. Так что родники и брашские специалисты мигом опознают беглеца. Это же соображение являлось и ограничителем при военных столкновениях с мятежными танкистами. В редких случаях лишь на несколько секунд командование "Горы" позволяло себе прощупывать местность дальнеглазом в режиме самой заниженной мощности. Это давало мизер информации. Относительно уверенно определялось лишь наличие больших подвижных предметов, но их точная координатная привязка оставляла желать лучшего. Возможно, такого куцового применения разведывательных свойств антенного арсенала Хватило бы для борьбы с аналогичной ящеру-машиной. Она все-таки давала приличное отражение. Но и это стало бы вероятным только в условиях отсутствия радиопротиводействия. Так что в смысле ведения радиовойны Гигатанк самолично загнал себя в угол. Но кто мог предположить, что вместо спокойного обеспечения будущего плацдарма процветания скупой долины, он заселит ее собственными врагами. Даже изощренный в бортовых интригах Мурашу и тот прокололся. Сложная штука жизнь. «Особенно, если вокруг царствует повальная смерть». «А еще у верного друга честного меча, в отличие от техно-эмпирических рассуждений генерала Тутора, имелись свои более приземленные, но уверенные доводы». «Послушайте, кроватый маршал», — сказал он Бигзану Рору, теске генерала по именной приставке. «Я так и не понял, что могло случиться с вашим удальцом. Вот это мы и сможем установить, если найдем его, или хотя бы его останки». Начальник летающих машин был все еще уверен в себе. А вот тот урор, уже достаточно изучивший главного РНКшника, почувствовал недоброе. «Но ведь у вас образование по этим тени толкаем, верно?» – констатировал Мураш Удит. «Есть какие-то предположения? Если не воздействие извне, то какое-то странное совпадение нескольких поломок одновременно. Даже если они несерьезны сами по себе, то в комплексе могли выдать кумулятивный эффект». Пожал плечами, начавший волноваться по новому поводу Бигзан Рор. Это все опять какие-то гадания, какие-то гипотезы. Лицо Мурашу Дида стало приобретать багровый оттенок. В последнее время он все с большим и с большим усилием сдерживал перепады своего настроения. Череда окружающих катастроф затупила и его отточенный некогда самоконтроль. Вы все от кого? От наших аналитиков-параноиков заразились, а? Вокруг сплошные техногении, а провалы один за другим. «Почему вы, Бигзан, не предупредили меня о такой хрупкости ваших машин? Ведь и вы лично, и ваши специалисты проверяли все ее узлы». «Поймите, друг меча», – ответил, наконец, начавший понимать, откуда дует ветер авиатор. «Вы прекрасно знаете, что времена серьезных воздушных войн прошли вместе с истощением запасов нефти. Я на борту самый старший летчик. А сколько я налетал? Вся подготовка к нападению отрабатывалась на тренажерах. Вы же в курсе?» «То, что наши тени толкая летают, и летают успешно в основном, само по себе чудо!» «Это все красиво, благозвучно звучит», – зловеще проговорил председатель РНК. «Но мне думается, у творящегося вокруг имеются иные пружины. Не правда ли, вице-полковник?» «Как военный человек, вы должны понимать, что сейчас не время предаваться каким-то домыслам». Бигзан Рор побледнел. «Нужно разобраться в причинах аварии. Я это и делаю. Хмуро» но с победной нотой кивнул мурашу Дид. «А вот вы, как я вижу, пытаетесь нас с генералом запутать». «Так, генерал Канонир?» Тут то Торрор промолчал. Ему не хотелось подыгрывать комитетчику, но и настраивать его против себя он тоже не собирался. Он ведь все еще надеялся когда-нибудь переиграть его по-крупному. «Верный друг меча, поймите, мы все будем бродить в потьмах, в мире гипотез и предположений, покуда не выясним истинную тайну аварии», строил новую линию обороны командир авиагруппы. «Нам нужно найти обломки дирижабля. Вдруг там даже живые окажутся. Они расскажут, что стряслось. Кстати, если бы мы вели непрерывное наблюдение за машиной, то могли бы знать больше. Наше шаткое стратегическое положение диктует пассивную тактику даже в радиоразведке. Но к этому мы привыкли и учитываем в планировании. Правильно, генерал?» Возможно, старший авиакомандир тоже искал у тутора поддержки. Однако расклад сил случился сегодня не в его пользу. И то, что Бигзан Рор снова разворачивал разговор в технологические дебри, явилось новой ошибкой. Наверное, требовалось подыграть на маниакальной подозрительности Мурашу. Но главный бортовой летчик не сделал этого. «Вы снова хотите послать в полет дирижабль-геликоптер?» – процедил меченосец. «А я снова должен дать своих людей для контроля. Вы помните, сколько их посадили в пехотный отсек пустотелого удальца? И это были не просто друзья честного меча». Туда отобрали самых лучших. Мы подготовим черный клык. Хотя это не слишком просто, и надежность будет ниже нормы. Проверим его, слетаем туда. Осмотрим местность и найдем пустотелый. Перебил верного друга Бигзан Рор. Я сам берусь сопровождать пилотов и участвовать в поиске. Можете больше не рисковать своими комитетчиками. Да. Глаза Мурашудида прищурились. Великолепно, Бигзан. Вначале ухлопали моих лучших людей, ослабив таким образом наши силы внутри ящера. А теперь, когда дело подошло к выяснению, решили свалить вон? Интересно, где вас ждут? В стане мятежников или в шано? Что за бред? Скривился начальник сократившегося до минимума отряда летающих машин. Бред или же заговор? Это мы скоро узнаем. Подвел итог диспуту Мурашу Дид и оскалился в искусственной улыбочке. Арестуйте вице-полковника, скомандовал он находящемуся поблизости ученику честного меча. Мы поговорим с ним в другом месте. Здесь как-то слишком комфортно. Вы не находите генерал-тутор?